вид с горы. Давай завтра походим по городу, а сейчас займемся любовью. Глава 6 В Берлине он впервые ощутил страх, что не миров, в которых они жили, может поставить их любовь под угрозу. Они побывали в Мюнхене и вульме на Боденском озере, в и во Фрайбурге, и Сара рассматривала все внимательными добрыми глазами. Она любила природу больше, чем город, и этот пейзаж на краю долины Рейна глубоко запал в ее сердце. Это была любовь, как любовь к Канде, горные дороги, Ортенау, Марграфскому краю. Целый день они провели в термах Баден-Бадена. Там был вход отдельный для женщин и отдельный для мужчин. Им отдельно делали массаж, они отдельно потели в сухой финской и влажной римской жаре. Затем встретились в обрамленном колоннами в центральном зале старых терм в бассейне под высоким куполом. Он еще никогда не видел ее идущей к нему абсолютно обнаженной. Как она была прекрасна! Длинные черные волосы, ясное лицо, округлые плечи, полные груди, плавные бедра. Коротковатые, но прекрасные формы ноги. Как грациозно она шла! Гордая своей красотой, и одновременно смущенная, что он так открыто разглядывает ее. Как мило она улыбалась, иронично, так как знала толк в иронии, счастливая тем, что ею откровенно восхищаются, и исполненная любви. В городах, где они бывали, она иронизировала над тем, как обстоятельно немцы описывали разрушения, которые принесла им Вторая мировая война. До война уже пятьдесят лет как закончилась. Гордитесь тем, что в итоге вы и так стали самыми великими в Европе. Проходя по пригородам, она иронизировала над маленькими белыми домиками, с ухоженными садиками и аккуратными заборами. А когда они ехали по сельской местности, иронизировала над тем, что вокруг нет никакого хлама, ржавеющих автомобилей и изъеденных молью диванов как это часто видишь в Америке, возле небольших ферм. У вас все выглядит так, будто только что отстроено. Ее смешила разметка на дорогах, она все время указывала Анди на ту тщательность, с которой граница парковки обозначалась заштрихованным треугольником. А здесь водителю, делающему поворот, проезд через перекресток указывался пунктирными линиями, а водителю, едущему по встречной полосе, крестиками. Надо бы освободить ваши дороги от автомобилей и сфотографировать с воздуха. Получились бы настоящие шедевры. Сара говорила все это с улыбкой, и ее улыбка как бы приглашала его посмеяться вместе с ней. Он знал, что ирония была для нее способом познавать мир, и что в Нью-Йорке она подсмеивалась над соотечественниками с не меньшим удовольствием, над дирижерами, хотя была в восторге от концерта, надслащава безвкусным фильмом, а потом плакала после его просмотра. И даже на следующий день, при воспоминании о нем, в глазах у нее блестели слезы. Она иронизировала даже над бармит своим младшего брата и одновременно волновалась за него, когда он читал в синагоге молитву и за обедом говорил о Торе и о своей любви к музыке. Анди обо всем этом знал, но, тем не менее, тяжело воспринимал ее иронию, для которой не было запретных тем. Он улыбался вместе с ней, но при этом мускулы его лица были напряжены. В Берлине они жили у его дяди, который наследовал виллу в Грюневальде и отдал в их распоряжение свою небольшую квартиру со спальней, гостиной, кухней и ванной. Однажды он пригласил их на обед, который приготовил сам, а в остальном не мешал им, полностью предоставляя самим себе. Но однажды вечером, когда уже собрались ехать в Араньенбург, они столкнулись с ним в дверях. Что вам надо в Араньенбурге? Посмотреть, как это было? А как это должно было быть? Точно так, как ты это себе представляешь. Именно потому, что представляешь. Я был пару лет назад в Освенциме. Там нечего смотреть. Ну, абсолютно нечего. Несколько кирпичных бараков...